Восстали пушки к стороне Московской, в городе ударили в набат и начали посады освещаться. Лошадь у Михаила Борисовича оступилась, но Хабар успел схватить ее за узду, поддержал ее и тем спас великого князя от падения. Предметы начали выступать из мрака. Великий князь взглянул на своего спутника Взглянул на спутника великой княгини и опять на своего. Лица незнакомые, оба с мечами наголо, кругом его дворчан, все чужие. Он обомлел, смертная бледность покрыла щеки его. Несчастный старик готов был упасть в обморок и остановил своего коня. Молодая княгиня, ничего не понимая, смотрела с каким-то ребяческим кокетством на своего пригожего оруженосца. Она была в мужской одежде. Прекраснее мальчика не видана. Но Литвянка умела ловко выказать, что она женщина. Перед Холмским развернулась вся эта ужасная игра. Государь его был в плену. «Мы в засаде», — закричал он, — «други, выручим нашего великого князя или умрем с ним». На этот голос дворчане вынули свои оружия и стали было выпутываться из сетей, которыми их окружили. Хабар свистнул, и лес родил сотню молодцов. — Не горячи спопусту, князь, если хочешь добра и живота своему господину, — крикнул он, задерживая лошадь Михаила Борисовича. — Не проливай крови напрасно. Побереги голову его, не то разом светит. Он еще раз свистнул, и другая сотня выступила из Бору. — Видишь, ваших ни одного. Моих родятся тысячи, кали надо. дружина, что ты поставил на мельнице, вся разбежалась и передалась уже нашему великому князю. Не теперь, ни вперед Михаиле Борисовичу нечего ждать от Твери. Знаем москвичей, они умеют добывать честь и славу своему государю и, коли нужно, умеют провожать счастье чужих князей. Что можно было делать горсти против неравного числа? Последние защитники великого князя опустили оружие, князь Холмский склонился на переговоры. Хабар обратился к великому князю Тверскому. «Время дорого для тебя и бывшей твоей Твери, Михаил Борисович», сказал посыльный воеводы. Видишь, как она затеплилась? Это пламя от гневных очей Ивана Васильевича. Оно сокрушит дома Божии, дома богатых и бедных. Погаси это пламя, ты один можешь. Цверчане были твои дети. неужли отец, оставляя их, хочет от них проклятия, а не благословенного помина? Слышишь вопли их? Они на прощании молят тебя о милости. Спаси жилище их детей, жен, спаси их от неповинной крови и огня! Поставь вместо этих огней, что ходят по кровлям слово милости, как свечу перед образом господа нашего. Внача этих убеждений страх и нерешительность изображались на лице михаила борисовича. наконец тронутый он сказал: Что ж мне делать, научи? Вот что! Пошли тотчас с моим гонцом князя Холмского в Тверь и вели ему скорее именем твоим отпереть ворота городские великому князю московскому Ивану Васильевичу и бить ему челом от тверчан, как своему законному государю. — С кем же я, княгиня, останемся, — сказал робкий старец. — Нас тебе нечего опасаться. Мы не в плен пришли взять князя Тверского, а проводить с честью Михаила Борисовича Шурина, великого князя Московского. В плену и без того довольна князею нашего господина. Иван Васильевич велел тоже сказать себе «Мои молодцы, суражане и суконники московские проводят себя до первого яму и до второго, коли тебе полюбится. Выбери сам провожатых, сколько в угоду тебе». «За один волос твой будут отвечать головой своей. по Порукуй тебя в том, причистая Матерь Божия, и спас милостивый». Здесь он перекрестился. «Коли не веришь, я, Хабар Симской, отдаюсь без оружия опасчикам князю Холмскому, опасчик-заложник, Аманат. «За хабары я поручителем», — сказал Холмской. Кто на месте великого князя Тверского, бездетного, безнадежного, окруженного изменою, в его старых летах не согласился бы на предложение московского воеводы? Скинув шапку и тапью свою, трижды осеня с крестом, венчанный старец, в виду зарева своего стольного города, передал дом святого Спаса великое княжество Тверское, властителю всея Руси. Трогательна была речь его, словно духовное завещание умирающего. Слезы текли по бледному, изнеможденному лицу, и несколько раз рыдания прерывали ее. Проезжая мимо Желтиковского бора, вспомните, что под мрачным навесом его совершилась эта передача. как бы у меня было поболее таких слуг! — сказал Михаил Борисович, обнимая Хабара на прощание — «Тверь была бы крепка за мною!» Литвянка обратила голову, чтобы не показать слез, выпадавших из ее глаз, потом протянула руку Хабару в знак своего благоволения. Этот не поцеловал руки и сказал с гордостью, «Не взыщи! У чужой господыни руки не целую!» Покраснела княгиня до белка глаз — и дуги ее черных бровей сошлись от негодования. — Ну так мне эту хорошенькую ручку! — воскликнула Андрюша, слезши с лошади и сняв свой шлем. Белую ручку подали ему с большим удовольствием и обняли пригожего воина-мальчика. — Кто ж проводит нас? — сказала княгиня, обратив живым участием на Антона огненные глаза свои. Хабар спешил отрядить достаточное число охотников, которые должны были сопутствовать бывшему тверскому властителю до первого яма. Сам спешил с Холмским в город, чтобы остановить разлив пламени и напрасное кровопролитие. Антон поехал с ними. Пора было ему исполнять обязанности врача, об этом он едва ли не забыл. Он был очень рад, что избавился от ворожительных очей Казимировой внучки, не опасных, но затруднительных. Вместо него неизбежный Андрюша напросился в проводники. Зато на первом привале, в роще, колено прекрасной литвянки служили ему изголовьем. Утомленный заснул он на них, как на коленях матери, сном крепким, сном ангельским и жарко-тревожный поцелуй не возмутил его чистых видений. На другой день княгиня и князь убеждали Андрюшу проводить их еще верст с десяток. Он согласился. Князь ехал в повозке, высланный к ним навстречу с первого яма. Княгиня ехала с Андрюшей верхом. Прекрасные дети, конечно, брат и сестра, — сказали бы вы, смотря как они резвились, обгоняли друг друга, останавливались в рощах слушать пение пташек. казимирова внучка забыла о потерянном царстве и, казалось, радовалась своей свободе, будто птичка, выпущенная из золотой клетки. В Твери сокрушал ее теремное заточение. Все там было ей так чуждо. В Литве ожидают ее родина, друзья, родные, жизнь привольная. Мысль эта веселила ее молодую, живую, еще гостью на Перу жизни. Когда Андрюша прощался с изгнанниками, его уговаривали ехать с ними в Литву. — Нет, — сказал он, — не могу, я русский. Остальную повесть о покорении Тверида скажу вам словами историка. Тогда епископ, князь Михаила Холмской с другими князьями, боярами и земскими людьми, сохранив до конца верность своему законному властителю, отворили город Иоанну, вышли и поклонились ему как общему монарху России. Великий князь послал бояр своих идиюков взять присягу жителей, запретил воинам грабить, въехал в Тверь, Слушал литургию в храме Преображения и торжественно объявил, что дарует сие княжескому сыну Иоанну Иоанновичу. Оставил его там и возвратился в Москву. Через некоторое время он послал бояр своих в Тверь, в Старицу, Зубцов, Апоки, Клин, Холм, Новгородок,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 разрыв трава глухим предчувствием томимой оставя спутников своих пустился в край уединенный и ехал меж пустынь лесных в глубокую думу погруженный злой дух тревожил и смущал его тоскующую душу и витязь пасмурный шептал убью преграды все разрушу руслан и людмила в пое нашей Мы видели две враждующие партии — боярина Мамона против семейства Образца и рыцаря Поппеля против лекаря Эрнштейна. Не говорю уж о тайных ненавистных нападках отца на сына, возмущающих душу. Одни внушал способы нападения сам демон злобы и зависти, другие, исполняя только свой долг, отражали их силою и благородством духа. Покуда первые ничего не успели, если исключить басурманский дух, которого засадил Мамон в дом образца на горе его и беду нежной любимой дочери. Они воспользовались отсутствием великого князя и главных противников своих, чтобы сыскать новые вернейшие орудия с адской закалкой. Все средства были перепытаны в уме и сердце изобретательных на зло, и на него родятся гении. Мщение любви присоединило к этой партии новое лицо — вдову Селинову. и жертвы она делается жрецом, Острит нож на гибель Хабара, Ищет ядов, чтобы известь его. Между ними вертится всесветный переводчик, Готовый услужить и нашим, и вашим, И даже своему неприятелю, лишь бы услужить, Все кругом Антона и Анастасии ковало на них ковы, а они, простодушные, невинные, ничего не подозревали, ничего не ведали, что около них делается, не видели, не слышали демонских угроз, будто два ангела, посланные на землю исполнить Божье назначение, стояли они на грани земли и неба, обнявшись крыльями, и тоскою помышляя только о том, как бы подняться к своей небесной родине и скрыться в ней от чуждых им существ. Варфоломи не замедлил свести подпели с мамоном. Ветреный вздорный рыцарь и злой боярин скоро сошлись. Этот имел в нем надобность и старался тешить его тщеславие особенными знаками уважения и ловкую игрою угождений. Тому нужно было на чем достойно опереть свое тщеславие, и он доволен был, найдя эту опору на плече боярина Клеврета Иоаннова. А тайное влечение друг к другу подобных душ? И его надо считать сильной амальгамой в этой связи. Золото не иначе может сообщаться с нечистым металлом, как посредством другого благородного металла. А тут не нетрудно было разом соединить два однородные вещества. Разница была только в легкости и тяжести того и другого. Вместе соединенные они представляли одно нечистое целое, на котором незаметна была и спайка неискусного ремесленника. Чего ж искал Мамон в рыцаре? Вы помните, боярин готовился на судебный поединок своим смертельным врагом. Он знал, что иноземцы — искусные бойцы на мечах. Это недавно доказал один ветвин победивший в поле знаменитого русского бойца единственной ловкостью, отчего Ивану Васильевичу с того времени и строго запрещено было русским биться с иноземцами. Он слышал, что в свите посла находится такой мастер, и возымел неодолимое желание брать у него уроки. Этого нельзя было сделать без дозволения Поппеля. Сойдя с ним через переводчика, рыцарь с удовольствием дал не только это позволение, но и сам, знаменитый боец, как себя величал, вызвался усовершенствовать его в искусстве управлять мечом. — Сын образца должен погибнуть, — говорил он. — А за что? — спросили бы. — Вы ведь не знаете его даже в лицо. — За что? — отвечал бы он. За что? Я желаю добра другому. Я сказал, что тот должен погибнуть, и этого переменить нельзя. Вот увидите. Право, бывают такие чудаки. Бывает еще и то, что от таких слов, сказанных наобум, а потом поддержанных коварством и силою, безвинно гибнет несчастный, опутанный со всех сторон сетьми, гибнет с ним и честь его, и память». Сначала благородный рыцарь усердничал Мамону и желания ему добра и зла человеку, которого он не знал. Потом усилил это доброжелательство, узнав противники молодого человека с воинскими достоинствами и с заслугами Отечеству. Завистнику всегда кажется, что тень великого человека может упасть на него и его заслонить от глаз толпы хотя они идут и разными путями. А завистнику то и дело кажется, что толпе нет другой работы, как смотреть на его величие. Надо высокого человека долой и как можно скорее. Наконец от этой мысли, двигавшей усердием рыцаря к Мамоду, перешел он к желанию делать зло Хабару из желания себе добра. Он обещал помогать его мщению в замену благородной признаной мамон, узнавший, что лекарь антон помеха для его благополучия, клятвенно обещал ему сбыть эту ничтожную пешку, лишь бы самому остаться победителем на поле. И сам простодушный основщик знакомства их всесветный угодник варфоломей не мог никогда и помыслить, что на его основе выткутся такие яркие узоры. Мало было для Мамона обыкновенных естественных пособий человека, чтобы сокрушить врага. Он искал их в мире сверхъестественном, прибегал за ними к демону. Он слышал, что адепты жидовской ереси, имеющие свое гнездо в Москве, владеют тайнами каббалистики или чернокнижия, творящими чудеса, и решился прибегнуть к силе этих чароведцев. Мы говорили уж, что пытливая любознательность XV века, доходившая до иступления, тревожила тогда почти все народонаселение Европы. Заслуги ее неисчислимы, кто их не знает. Но мало было для нее, что она увековечила мысль, освободила ее от кабалы давности, от власти попизма дала человеку на морях неусыпного вожатого и свела для него громоверчица на землю. Мало что подарило человечеству новый мир на его родной планете. Нет, эта всепожирающая пытливость ума захотела еще завоевать небо и похитить у него тайны, никому и никогда недоступные. Эта зараза неминуемо должна была перенестись и на Русь через дипломатические отношения, родственные связи с одним западным двором и через искателей приключений и личных выгод. Под формами жидовской ереси она действительно перенеслась к нам. Сначала Киев получил ее от жида Схария, умом хитрого, языком острого. Потом Новгород от него же. Отсюда победа перенесла ее в Москву. Новые свежие семена ее ввезены потом в поезде Елены, дочери Стефана Великого, как звали его у нас, воеводы Воложского. «Сталася та беда из угорские земли», — говорит летописец. Дьяк Курицын, умный, тонкой но любознанием увлеченный до простодушного слепого доверия, привел к сердцу своему эту заразу в Венгрии и разнес куда только